Однако США ответил Нимеди, что премьер Телеки не должен иметь иллюзий по поводу того, как поведет себя Великобритания, если Венгрия вступит в войну против Югославии. Нимеди утверждал, что Телеки категорически отверг требования Гитлера и сейчас предпринимает шаги для того, чтобы сдержать хорти Однако Теллики просил передать Черчиллю, что он не сможет противостоять всем германским требованиям, и хотя войска Гитлера, видимо, пройдут сквозь страну, Венгрия, тем не менее, сохранит нейтралитет. Уход Теллики в отставку будет означать выход на авансцену лидера венгерских фашистов Салаши, натурализовавшегося армянина, человека сильной воли и фанатической устремленности. Салыши, по словам профессора Нимеди, сразу же пойдет на прямой и бескомпромиссный союз с Гитлером. Он готов выполнить все требования национал-социалистов, и его организация, опирающаяся на люмпен-пролетариат и мелких буржуа, исповедует идеологию, которая рождена НСДАП. Уход Телеки в отставку таким образом был бы актом капитуляции перед Гитлером. Дальнейшие контакты Будапешта с Лондоном были бы прерваны, и последняя центральная держава оказалась бы таким образом полностью включенной в сферу германского влияния. США сказал, что правительство Его Величества относится с пониманием к сложностям венгерского кабинета, оказавшегося в окружении держав Оси, и добавил, что нейтралитет Венгрии позволит ей избежать той участи, которая рано или поздно постигнет ее союзницу по тройственному пакту Германию, ведущую военные действия. Нейтралитет Венгрии позволит ей в определенный момент оказаться посредником А посреднические функции несут в себе гораздо более перспективные выгоды, чем слепое следование очевидным в настоящее время победам нацистов. Однако варварство никогда еще не побеждало окончательно, хотя история знает примеры, когда цивилизация отступала под натиском дикости для того, чтобы, собрав силы, нанести удар такой мощи, который всегда сокрушал и будет сокрушать агрессора. Советник посольства в Венгрии Джеймс Линс. Рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер. Рейхсфюрер. Посылаю вам текст расшифрованной спецслужбой записи беседы регента Хорти с премьером Телики. Беседа была записана с помощью введенного в семью адмирала агента Йоланка, или 926-1. Несущественные с точки зрения посла Эрцмандорфа части беседы были купированы, однако я счел нужным предоставить вам полный текст, считая, что если МИД может довольствоваться протокольной и ныне действенной стороной вопроса, до службам РСХ целесообразно быть в курсе всех так называемых мелочей. Хайль Гитлер. С совершенным уважением Штанндартенфюрер СС Грове, советник посланник в Венгрии. Талеки. Нет, благодарю. Я сегодня уже выпил 20 чашек кофе. Хорти, я спрошу чая. Теллики, нет-нет, Ваше Высочество, пожалуйста, не тревожьтесь. Хорти, у тебя больные глаза. Теллики, я прошу, я молю Ваше Высочество еще и еще раз взвесить свое решение. Соглашаюсь на предложение Гитлера, Мы отрезаем все пути к отступлению. Я только что получил телеграмму из Лондона. Барта вызвали в форин офис и подтвердили, что если Венгрия решится на какие-либо шаги против Югославии...